Глава 14. Космический корабль «Золотое сердце» беззвучно бороздел пучины вечной космической ночи на обычной фотонной тяге. Четырем членам его экипажа было не по себе. Тревожила мысль, что очутились они здесь не по собственной воле и не по воле случая, а благодаря каким-то диким вывертам физики. Будто связи между людьми подчиняются тем же законам, что и связи атомарные или молекулярные. Наступила искусственно-корабельная ночь. Члены экипажа с облегчением разошлись по каютам. Триллиан не спалось. Сидя на диване, она смотрела на свою последнюю, единственную связь с землей. Маленькую клетку с двумя белыми мышами которую, покидая родной дом, захватила с собой. Триллиан, конечно, не рассчитывала когда-либо вернуться, и все же ее удивляло собственное спокойствие, даже безразличие, с каким она встретила сообщение о гибели планеты. Все это казалось каким-то далеким, нереальным. Триллиан с отсутствующим видом долго наблюдала за мечущимися в клетке мышами, Затем стряхнула оцепенение и вышла на мостик. Наблюдать за игрой перемигивающихся огней и цифр на пульте управления. Ей очень хотелось знать, о чем это интересно, она старается не думать. За Фалту тоже не спалось и тоже хотелось знать, о чем это он не позволяет себе думать. Всю жизнь он страдал от странного гнетущего чувства, что в этом мире ему не место. Обычно Зафаду благополучно удавалось подавить себе это ощущение и жить себе припеваючи. Но неожиданное появление Форда-префекта и Артура Дента разворошило ноющие опасения. Не место ему тут. Не спалось и Форду. Наконец-то он снова в пути. Пятнадцать лет заточения остались позади, а ведь надежда уже почти покинула его. В компании Зафада не соскучишься. Поразительно. Билброк стал президентом галактики. Впрочем, поразительный был и способ его отставки с этого поста. Есть ли здесь некий скрытый смысл? Зафада можно не спрашивать, он никогда не мог объяснить свои поступки, Эдакий гений непостижимости. Единственный, кто спал, так это Артур. Он страшно вымотался. В дверь каюты Зафада постучали. Зафад! Ну? В овале света обрисовалась фигура Триллиан. По-моему, мы нашли то, что ты искал. Ну? Форд так и не замкнув глаз, встал в постели... Набросил на себя халат и побрел в руку управления. К своему удивлению, он увидел там две склоненные над приборами фигуры. «Золотое сердце ложится на курс», — говорила Триллиан. «Координаты планеты в точности соответствуют твоим предсказаниям». Зафот повернулся на шум. «Форд?» — позвал он. «Скорее, сюда. Посмотри». Форд приблизился и посмотрел. На экране горела череда цифр. «Узнаешь эти галактические координаты?» — спросил Зафот. «Нет». «Сейчас я тебе подскажу. Компьютер!» «Привет, ребята!» — восторженно откликнулся компьютер. «Тепленькая у нас компания, да?» заткнись!» — грубо буркнул И «Идай изображение на экраны». Свет в рубке погас. Только огни приборных индикаторов отражались в четырех парах глаз — И на чернильно-черных девственно пустых экранах. Узнаешь? Прошептал зафод. Форт нахмурился. Нет. А что ты видишь? Ничего, узнаешь? О чем ты? Мы в туманности, лошади на голова, вокруг кромешная тьма. И я должен был это узнать по пустым экранам. Внутри полевой туманности экраны слепнут. возбужденно проговорил Зафод и громко рассмеялся. Эх, здорово, просто великолепно. Мы торчим в облаке пыли. Что тут великолепного? Поинтересовался Форд. — Что бы ты ожидал здесь найти? спросил Билборок. Ничего, ни звезд, ни планет? Конечно. Компьютер взорвал Зафод. Обзор на сто восемьдесят градусов и без комментариев. Вначале, казалось, будто ничего не изменилось. Затем появилось изображение двух звезд, большой и маленькой, и на их фоне багрового свечения, тонущее во мраке, ночная сторона планеты. «Нашел!» — дико завопил Билборокс, молодя кулаками по пульту. «Нашел!» «Что, нашел?» — не выдержал Форд. «Самую невероятную изо всех когда-либо существовавших планет», – торжественно объявил Зафот. Глава пятнадцатая. Выдержка из путеводителя автостопом по галактике. Страница 634 784. Раздел 5А. Статья под названием «Магаратея». Давным-давно, в седой древности, в старые добрые времена Галактической империи, жизнь была полна событий и в основном свободна от налогообложения. Могучие корабли бороздили просторы Вселенной в поисках сокровищ и приключений. В те исторические дни дух был непреклонен, ставки высоки, Мужчины были настоящими мужчинами, женщины настоящими женщинами. А маленькие косматые твари с Альфа Центавра настоящими маленькими косматыми тварями с Альфы Центавра. Многие, разумеется, сказочно разбогатели, но в этом не было ничего противоестественного или зазорного, ибо беден, по сути, не был никто. По крайней мере, никто из застойных упоминания. Для самых удачливых, жизнь, в конце концов, стала довольно скучной и однообразной. И вот начало им казаться, что все дело в каком-то изъяне, присущем мирам, где они жили. То погода под вечер портится, то день на полчаса длиннее, то розовое море не того оттенка. Так сложились предпосылки для развития феноменальной формы индустрии, строительства суперроскошных планет на заказ. Зародился тот новый вид услуг на Магратее, где инженеры-гиперпространственники высасывали материю через белые дыры и лепили из нее мечту. Золотые планеты, платиновые планеты, мягкие резиновые планеты. подверженные планетотрясениям. Дела пошли так успешно, что Магратея очень скоро превратилась в богатейшую планету всех времен, а галактика впала в крайнюю нищету. Равновесие было нарушено, и империя развалилась. Мертвенна тишина пеленой окутала миллиарды голодных миров, и только изредка скрипели в ночи перья ученых. воспевающих в научных трактатах достоинство плановой экономики. Сгинула в небытие и Магратея. даже память о ней превратилась в сказочный миф. В наше просвещенное время никто, разумеется, всей этой чепухе не верит.